Отвага. Определение. Наличие психической или нравственной стойкости, позволяющей достойно реагировать на сопротивление, опасности или трудности, невзирая на страх. Категории, связанные с достижениями, связанные с взаимодействием, связанные с нравственными убеждениями. Схожие качества, храбрость, бесстрашие, героизм, доблесть. Возможные причины. Желание воздать должное тем, кто служил примером для подражания, следуя их нравственным стандартам и или жертвуя собой. Вера в то, что страх не должен мешать правому делу. Желание защитить окружающих от вреда или страданий. Твердые нравственные принципы. Вера в то, что один человек способен менять ситуацию и определять будущее своими поступками. Связанное поведение. Персонаж делает то, что правильно, а не то, что легко. Персонаж стойко противостоит угрозе, неопределенности или трудностям. Персонаж остается сильным ради окружающих. Уверенность в себе. Персонаж заступается за тех, кто не в состоянии постоять за себя. Персонаж проявляет инициативу, когда нужен лидер. Персонаж преодолевает страх ради достижения цели. Понимание собственных недостатков. Персонаж терпит боль или страдания, демонстрируя силу. Персонаж говорит правду, когда это важно. Персонаж высказывается, когда окружающие молчат. Персонаж смело встречает неизведанное. Персонаж проявляет сострадание и эмпатию к окружающим. Персонаж подвергает себя опасности ради окружающих. Персонаж следует своим убеждениям, даже если это опасно. Персонаж живет согласно своим убеждениям. Персонаж остро чувствует собственное предназначение. Вера в справедливость и равенство. Решимость. Умение концентрироваться, когда это необходимо. Высокий уровень выносливости и упорства. Ответственность за свои действия. Готовность выйти из зоны комфорта. Персонаж дает людям второй шанс или просит о втором шансе. Персонаж не признает поражения из-за отказа или неудачи. Твердость убеждений. Персонаж понимает, когда нужно высказаться, а когда промолчать. Персонаж контролирует эмоции. Персонаж ставит чужие интересы выше своих. Персонаж сосредоточен на конечной цели, не разрешает себе отвлекаться. Персонаж знает, во что верит, и не позволяет окружающим поколебать свои убеждения. Жизнестойкость. Персонаж продолжает пытаться даже после многочисленных неудач. Связанные мысли. Джон очень сильно расстроится. Но он должен узнать это от меня, а не от кого-то постороннего. Мама с папой, наверное, разочаруются, но мне нужно это сделать. Миссис Блум не должна относиться к Марку иначе, чем ко мне. Поговорю с ней. Это не совсем безопасно, но там сестра Рика. Кто-то же должен ее вытащить. Ребенка уносит течением. Я спасу его. Связанные эмоции. Решимость, чувство вины, обреченность, угрюмость, настороженность, беспокойство. Положительные аспекты. Отважные персонажи в любой ситуации компенсируют недостаток чего-либо. Поразмыслив или дав нравственную оценку, они проявят инициативу, невзирая ни на что, поскольку знают, что так будет правильно. У людей, наделенных отвагой, есть внутренний стержень и четкие нравственные ориентир В критической ситуации они готовы в первую очередь думать о благополучии окружающих. Они испытывают страх но справляются с ним и не позволяют ему влиять на их решение. Отважные персонажи подают личный пример, даже если сами не подходят для выполнения задач. Окружающих вдохновляет отвага, и часто они стремятся воздать ей должное, тоже проявив храбрость. Отрицательные аспекты. Хотя отвага достойна похвалы, она не всегда разумна. Персонажи с этим качеством порой не видят дальше текущей ситуации и не задумываются о долгосрочных последствиях решения или поступка. Когда лучший выход — остановиться и подумать, отважные персонажи ведут себя импульсивно и реагируют эмоционально. Желание действовать берет верх над здравым смыслом. Пример из литературы. Фродо... Обыкновенный хоббит из трилогии «Властелин колец» меньше всего подходит для опасной миссии – борьбы с могущественным смертоносным врагом. Тем не менее, его готовность отправиться в путь – пример отваги. Не обладая силой людей, боевой выучкой гномов и магией волшебников, Фродо пробирается к роковой горе, чтобы уничтожить кольцо, способное погрузить Средиземье во тьму. Его стойкость и сила исходят изнутри, и, несмотря на страх, в конечном итоге он спасает мир. Дополнительные примеры из литературы и кино. Гарри Поттер. Книги и фильмы. Герман Бун. Воспоминания титанов. Черты второстепенных персонажей, способные привести к конфликту. Легковерность. Склонность к манипуляциям. Безрассудство. Склонность к саморазрушению. Эгоизм, робость, склонность к насилию, слабоволие Сложности для отважного персонажа Столкновение с ситуацией, в которой в прошлом персонаж потерпел неудачу Борьба с фобией Необходимость выбирать между тем, что правильно, и тем, что вызовет одобрение Решение, которое для кого-то является вопросом жизни и смерти проявление мужества, несмотря на трудности, препятствия или ценой больших личных усилий.